Я делал, как ты велела. Ты сказала, напомнил он, что мы не сможем быть друзьями, пока не... Пока все это не пройдет. Мальвина отвернулась. У тебя прошло? Она покачала головой, не думаю. Пол на секунду опешил. Он ожидал услышать совсем иное, и теперь получалось, что беседу пора сворачивать. О чем тут еще можно говорить? Знаешь, пробормотал он. Если честно, этот раут меня слегка достал. Я как раз собирался уходить. И тут Мальвина произнесла нечто еще более неожиданное. «Я с тобой». Шум вокруг словно внезапно стих, и Пол с Мальвиной остались только вдвоем, в полнейшем безлюдье, в абсолютной тишине, как в тот день, когда они попрощались чуть ли не навсегда в центре древнего каменного круга в Роллрайте. «А как же?» Пол глазами указал на продюсера, застрявшего в баре, где он увлеченно флиртовал с двумя девушками, то ли сотрудницами журнала, то ли гостями. «Переживет». Взяв Пола за локоть, Мальвина повела его к раздевалке. Помогая ей надеть пальто, он украдкой погладил ее бесплотные плечи, но стоило ему дотронуться до нее, как Мальвина потянулась к нему, будто подталкиваемая какой-то внешней силой. В этот момент Пол осознал, что их долгая разлука была безумием, глупой ошибкой. И теперь был твердо уверен, сегодня ночью они будут спать вместе. Единственным, кто видел, как Пол и Мальвина уходили вдвоем с вечеринки, был Дуг Андертон. Он стоял прислонясь к стене, ни с кем не общаясь но составлял в уме первые фразы статьи для воскресного номера газеты. Пола он специально не искал, хотя знал, что тот, скорее всего, в зале. Взгляд Дуга был прикован к действу, разворачивавшемуся в углу у выхода, где молодая пара, прибывшая вслед за Полом в длинном белом лимузине, наслаждалась вниманием стаи журналистов и фотографов. Эти молодые люди... Неузнанные полом в прошлом году участвовали в самом популярном в Британии реалити-шоу, которое показывали в прайм-тайм. Месяцами они держали публику в напряжении, заставляя гадать, займется ли эта парочка сексом прямо перед камерами. Желтые газеты посвятили этой проблеме несметное число колонок общей длиной в сотню дюймов. Парень с девушкой не могли похвастаться ни талантом, ни смекалкой, ни образованием. Даже как личности они выглядели довольно бледно, но они были молоды, хороши собой, отлично одеты, и они снимались на телевидении более чем достаточно, чтобы вызвать интерес у публики. Поэтому фотографы и их бесперебойно, а журналисты пытались вытянуть из них что-нибудь умное или смешное. Это было нелегко ибо остроумием парочка тоже не блистала. Тем временем Дуг заметил справа от себя профессора Джона Копланда, дожидавшегося, пока его жена выйдет из дамской комнаты, ведущего британского генетика, автора охотно раскупаемых научно-популярных книг и потенциального лауреата Нобелевской премии. Но никто его не фотографировал и ни о чем не спрашивал, Посторонний человек мог бы принять Копланда за таксиста, приехавшего, чтобы забрать клиента с вечеринки. Дуг наблюдал за всем этим со злорадным удовольствием. Происходящее наглядно, ярко иллюстрировало его точку зрения на Британию 2002, который он собирался поделиться с читателями. «Оскорбительная невесомость культурной жизни». Гротескный триумф лоска над сутью и прочее. «Расхожей истины, да. Но ведь расхожей истину делает ее абсолютность», — смекнул Дуг. Выдающийся профессор, терпеливо дожидающийся, с двумя пальто, перекинутыми через руку, и модная парочка, купающаяся в лучах сиюминутной славы, Дуг был загипнотизирован ситуацией не меньше, хотя и несколько иначе, чем таблоидные журналисты, упорно добивавшиеся занимательной фразы от юных знаменитостей. Дуг старался запомнить каждую деталь, и потому лишь краем глаза увидел пола Траккалей и Мальвину, покидавших ресторан почти в обнимку, в все всепоглощающей близости. А ведь это, — вдруг подумал Дуг, — тоже по-своему занимательно. Глава 9. Мунир был из тех людей, которые вечно о чем-то тревожатся. Список тревог, одолевавших его днем и ночью, можно было длить бесконечно. Благополучие братьев и сестер, ущербность его пенсионного плана, угроза сокращения на работе, сырое пятно над окном ванной, скрип суставов, когда он поднимался с колен после молитвы, библиотечная книга, которую давно надо сдать, но которую он нигде не может найти, и, конечно, глобальное потепление. На второй неделе декабря 2002 года к этому перечню добавилось еще два пункта, окончательно лишивших Мунира покоя. Неумолимо надвигающаяся война и душевное здоровье Бенджамина. «Эта страна сошла с ума», — как-то вечером объявил он Бенджамину, посреди рекламной паузы, прервавший новости на ITN. И ты тоже, если хочешь знать, почему ты продал все свое оборудование. Ведь оно было твоей радостью и гордостью, потому что мне нужны деньги. Бенджамин отправился на кухню ставить чайник. Мунир последовал за ним. — Но теперь ты никогда не закончишь книгу. — Книгу я закончу, — возразил Бенджамин. Я лишь избавляюсь от музыки. Текст получался чересчур усложненным. Но я думал, что в этом и состоит его оригинальность. Бенджамин замер над чайником, позабыв его включить. Глядя прямо перед собой, он подыскивал верные слова. «Я выбрал радикальную простоту». Они вернулись в гостиную. Журнальный столик перед диваном был завален путеводителями. По любой части земного шара, от Таиланда до Аляски, Бенджамин планировал путешествие. На свою беду он никак не мог решить, куда ехать. Глаза разбегались. «Пойми», — объяснял он, — «на деньги, вырученные за ревербератор, я смогу прокатиться по Транссибирской магистрали, первым классом». «И что ты станешь делать на Транссибирской магистрали?» — фыркнул Мунир. «Смотреть в окно». «На что?» «Ну, не знаю. На Транссибирь, наверное. Или поеду на Бали. А может, в Южную Америку. На острова Зеленого мыса. Мир, что устрица, открывай и ешь». «Ел я однажды устриц», — не сдавался Мунир. «А потом меня тошнило». «Прости, Бенджамин, но ты пытаешься убежать от себя. А это не дело». «Не от себя я пытаюсь убежать». «Я бегу вот от этого». Он обвел рукой комнату со скудной меблировкой, дряхлыми обоями и грязным потолком. «Я бегу от Бирмингема. От скуки. От неудач».